Дмитрию было не втерпешь явиться к Василиси при новом звании и прежнем имени. Но сватовство дело чинное, жених к невесте в лохмотьях не ходит. Поэтому сначала брандмайор завернул в лоскутный ряд и принарядился согласно своему чину. Купил в долг красный кафтан с пузументами и золотыми пуговицами, шляпу с перьями, и прибыл в кривоколенный переулок писанным красавцем. Разгулявшийся над Москвой ветер картинно покачивал плюмажем, серебряные шпоры позвякивали, им в такт стучало сердце. Только зря все это было. Командир караула, все еще стоявшего перед домом опального Гехаймрота, сказал... — Нет никого. Уехала княжна. Расстроился Никитин, но не сильно. Разминулись они с Василисой, не беда, догонит на пути в Сагдеево. — Сегодня уехала? — Нет, третьего дня. — Как так? Отчего же тогда они ее вчера вечером в Сагдееве не застали? А офицер, с почтением глядя на замечательный Митин-мундир, спросил... «Ты, сударь, не майор Попов? Барышня, уезжая, письмо оставила?» У Дмитрия потемнело в глазах. «Попову? Неужто премудрый Ильша ошибся? Не того жениха выбрал?» «Одному из трех? Господину майору Попову, господину прапорщику Микитенко или мастеру Иванову Илье?» — ответил офицер достав из-за обшлага заклеенный пакет. «Я, Микитенко, дай!» Письмо, которое Дмитрий прочитал здесь же, у забора, прикрывая листок плечом от ветра, было такое. «Милые мои братья, надеюсь, что вы добыли свое сокровище. Простите, что не попрощалась с вами толком». Боялась, будете удерживать, а другого пути у меня нет. Нынче Петрушу с дядей повезут по Владимирскому шляху на телеге, за Урал-гору, за реки и озера и в страну Сибирь. Ну, значит, и мне туда. Со мной двое верных слуг и повозки со всем нужным припасом. Пропасть Петруши я не дам. «Не поминайте лихом вашу Василису, а я буду за вас ежеденно и ежечасно Бога молить. Вы же молитесь ему за меня, грешную, и за несчастного болярина Петра Зеркалова. Остаюсь вечно любящая вас, Василиса Милославская». «Что с тобой, сударь?» — спросил караульный начальник. «Весь белый стал». Или злые вести? Из Никитина словно вся сила вышла. Голова его опустилась, руки обвисли. Ветер легко вырвал из них листок и завертел, закружил понад деревянной мостовой. Тогда Дмитрий встрепенулся, бросился ловить. Бежал так отчаянно, словно и земная. И грядущая его жизнь зависела от того, догонит ли он этот белый лоскут.